Глава 1 Против родительства. В конце XX века человеческие матери, отцы и дети познакомились с совершенно удивительным явлением. Называется оно родительством. С тех пор, как в природе появились животные, существовали отцы, матери и их детеныши. И с тех пор, как появился вид Homo sapiens, человеческие матери, отцы и другие представители вида заботились о детях. Английские слова «мать» и «отец» столь же древние, как и сам английский язык, а слово «родитель» встречается минимум с XIV века. Однако слово «родительство», сегодня столь обычное, впервые было придумано в Америке в 1958 году и стало общепринятым только в 1970-х. Откуда взялось «родительство»? Эта модель воспитания стала особо влиятельной из-за череды отчетливых социальных перемен, произошедших в Америке в XX веке, перемен, вследствие которых понятие «быть родителем» и особенно «стать родителем» стали означать нечто совершенно иное, чем раньше. Семьи меньшего размера, большая мобильность, более позднее рождение первого ребенка, Все это вместе радикально изменило траекторию и продолжительность освоения родительских умений. На протяжении большей части истории человечества люди росли в обширных, разветвленных семьях, в которые входили несколько поколений родственников. У большинства родителей к тому моменту, как они заводили собственных детей, уже имелся богатый опыт ухода за другими детьми. Кроме того, у них были обширные возможности наблюдать за тем, Как за детьми ухаживают самые разные люди, не только отец и мать ребенка, но также его бабушки, дедушки, дяди, тети, старшие братья и сестры. Эти традиционные источники компетентности и мудрости и совсем то же самое, что профессиональные умения, которые сейчас называют экспертностью, сейчас по большей части иссякли. Востребованность разнообразных книг, инструкций для родителей, руководств, интернет-сайтов и обучающих мастер-классов объясняется именно тем, что они заполняют эту лакуну. По мере того, как семьи дробились и становились все меньше, а детей стали заводить все позже, потенциальные родители, принадлежащие к среднему классу, стали все больше времени отдавать работе и учебе. Большинство таких родителей в течение многих лет получали образование и строили карьеру, прежде чем завести детей. Поэтому неудивительно, что модели работы и учебы для современных родителей стали образцом модели воспитания детей. На работу и на учебу ходишь, поставив перед собой определенную цель. И в том и в другом случае вы можете научиться, как работать и учиться еще лучше. Поэтому у популярности родительства как модели – Есть понятная причина. Однако эта модель плохо вписывается в реальность, какой ее видит наука. С эволюционной точки зрения отношения между человеческими детенышами и взрослыми, которые о них заботятся, критически важны. Действительно, эти отношения в значительной части определяют нас как человеческих существ. Наши самые характерные и важные человеческие способности — способность обучаться, изобретать, создавать новое — А также традиции, культура и мораль все это коренится в отношениях между родителями и детьми. Эти отношения очень многое значат для человеческой эволюции. Однако они кардинально отличаются от картины, которая всплывает в воображении при слове родительство. Родители созданы не для того, чтобы формировать жизнь детей. Нет, Родители и другие попечители существуют для того, чтобы обеспечивать следующему поколению защищенное пространство, в котором дети смогут самостоятельно вырабатывать новые способы думать и действовать, которые, хорошо это или плохо, будут не похожи ни на что, чего мы ожидали. Именно такую картину рисует нам эволюционная биология. И эта же картина складывается по результатам эмпирических исследований в области развития ребенка, в том числе и тех, что мы проводим в моей лаборатории. Сказанное не означает, что родители и другие взрослые никак не влияют на ребенка. Наоборот, это влияние существует, оно глубинное и совершенно необходимое. Обеспечить безопасный и стабильный контекст, который позволит ребенку расцвести, это чрезвычайно важно, не говоря уже о том, насколько это сложно. В конце концов, для того, чтобы быть родителем, даже плохим, требуется огромный вклад времени, энергии и внимания, намного больший, чем для любых других человеческих отношений. По утрам я говорю мужу «привет», затем оставляю его на целый день. Вечером готовлю ему ужин и провожу час-другой в дружелюбной беседе с ним. Муж делает для меня то же самое и при этом еще убирает на кухне, а это гораздо сложнее, чем приготовить ужин. Я могу считать себя вполне приличной женой, но если бы я обращалась подобным образом с моим маленьким ребенком, это поведение, несомненно, следовало бы расценить как преступное небрежение и жестокое обращение. Взрослые не просто влияют на жизнь своих детей. Без взрослых дети не смогли бы выжить». Однако очень сложно отыскать надежную, эмпирически подтверждаемую связь между мелкими вариациями того, что делают родители, то есть того, что и составляет суть родительства, и теми чертами, которые в результате приобретают выросшие дети. Есть очень немного свидетельств того, что сознательные родительские решения — спать вместе с ребенком или нет, дать ли ему накричаться или боюкать на ручках, пока он не уснет — заставлять его дополнительно заниматься дома или пусть лучше поиграет, что эти решения в долгосрочной перспективе надежно и предсказуемо влияют на то, какой взрослый вырастет из ребенка. С эмпирической точки зрения родительство — это просто мартышкин труд. Впрочем, будь в нашем распоряжении подобные научные факты, они, возможно, все равно не играли бы никакой роли. Часть нашего эволюционного наследия как вида — Это в том числе и способность отвергать или пересматривать само это наследие. Даже если родительство представляет собой сравнительно недавнее культурное изобретение, оно может быть хорошим и полезным явлением. Даже если родительство чрезвычайно сложно осуществить успешно, и даже если у него есть лишь маргинальные эффекты, все равно попытаться стоит. Демократия тоже сравнительно недавнее изобретение нашей культуры, признана, в конце концов, худшей формой правления, за исключением всех прочих, а распространенность разводов не заставляет нас усомниться в ценности института брака как такового, во всяком случае, не очень заставляет. Главный критерий полезности родительства – это помогает ли оно ребенку расцвести и преуспеть. В то же время родительство, в сущности, ужасное изобретение. Оно не улучшило жизнь детей и родителей, а в некоторых отношениях даже ухудшило. Для родителей из среднего класса попытки вытесать из детей достойных взрослых превращаются в источник непрерывной тревожности и чувства вины, отягощенных фрустрацией. А для детей родительство означает постоянно нависающие тяжелые тучи завышенных родительских ожиданий. Родители из среднего класса отчаянно пытаются овладеть экспертными знаниями в области родительства. Это неиссякаемый источник стресса. Они тратят в буквальном смысле миллиарды долларов на различные советы для родителей и самые разнообразные оборудования. Но в то же время социальные институты США, страны, где родительство было изобретено и которое до сих пор является его эпицентром, обеспечивают детям меньше поддержки, чем социальные институты любой другой развитой страны. Кроме того, в тех же США, где продаются все эти книжки и пособия для родителей, самый высокий уровень младенческой смертности и детской нищеты среди всех развитых стран. Взлет и необычайная популярность родительства во многом напоминают то, что примерно в те же годы происходило в США с едой то, что Майкл Полон назвал дилеммой всеядного. Когда-то мы учились есть, просто наследуя через семью различные кулинарные традиции. Мы ели пирожки, пасту или китайские пельмени, потому что их делала наша мама. А она готовила эти блюда так же, как это делала ее мама. Все эти многочисленные и разнообразные традиции в целом приводили к здоровым результатам. Но в XX веке, и особенно в среде американского среднего класса этой эпохи, размывание традиций привело к возникновению культуры питания и диетического питания. А у них много общего с культурой родительства. И здесь, и там традиции заменены предписаниями. То, что раньше было вопросом опыта, теперь стало вопросом знаний. То, что раньше было просто образом жизни, или, как выразился философ Людвиг Витгенштейн, формой жизни, превратилось в своего рода работу. Акт спонтанной и любовной заботы превратился в управленческую стратегию. Ученые-эволюционисты утверждают, что умение готовить пищу сыграло в выживании человека такую же ключевую роль, как и в воспитании потомства. Тем не менее, и свидетельства эволюции, и научные исследования показывают, что сознательные решения сесть на диету, контролировать то, что готовишь и ешь, дают в лучшем случае незначительные эффекты. В самом деле, всплеск интереса к диетам и консультациям диетологов совпал со взрывным распространением ожирения. В обоих случаях парадоксы схожи. Приготовление пищи и воспитание детей – это основополагающие, определяющие человеческий вид области деятельности. Без них мы не смогли бы выжить как вид. Но чем более старательно и целенаправленно мы готовим и едим, стремясь обрести здоровье, и чем более старательно и целенаправленно воспитываем детей, чтобы вылепить из них преуспевающих и счастливых взрослых, тем менее здоровыми и счастливыми кажемся и мы, и наши дети. Бесконечное количество пособий по воспитанию детей, как и бесчисленных книг о различных системах питания, само по себе должно служить доказательством их бесполезности. В самом деле, если бы хоть одна из них и правда работала, то ее успех должен был бы вытеснить с рынка все остальные подобные книги. И если в случае с питанием зазор между целями отдельного человека и общественной пользой уже очень хорошо заметен, то в случае с воспитанием детей этот зазор превращается в зияющую пропасть. Общество, одержимое диетами и системами питания, демонстрирует высочайший уровень ожирения, а общество, одержимое родительством, – высочайший уровень детской нищеты. Проблема в том, что мы не в состоянии загнать джинна обратно в бутылку. Стоило нарушить преемственность традиций, как стало невозможным просто восстановить ее. Мы уже не можем просто выращивать детей и готовить без всякой самоосознанности, так как это делали наши родители и их родители. Но мы и не должны. В сущности, будучи бабушкой, я очень благодарна за то, что могу налить замороженное грудное молоко, сцеженное электрическим молокоотсосом, в бутылочку. Это замечательное изобретение для ухода за ребенком. Мобильность, разнообразие и выбор Сами по себе бесспорно благие вещи. Конечно же, я не хочу отказываться от суши или тортильи или замороженного йогурта и возвращаться к бабушкиной пережаренной грудинке и макаронам бантиком или, уж если на то пошло, к кореньям и ягодам, которыми питались наши предки эпохи плейстоцена». Точно так же я ни за что не откажусь ни от молокоотсоса, ни от своей научной карьеры, только потому, что у предшествующих поколений таких возможностей не было. Похвала хаосу. Но если нюансы выращивания детей на самом деле не определяют то, какими дети вырастут, почему мы должны тратить столько времени, сил и эмоций, да и просто денег, на это выращивание? Зачем вообще вступать в столь затратные, сложные и ненадежные отношения? Это вопрос одновременно личный и политический, вопрос эволюции и науки. Мы можем лишь сказать, что сама эволюция заставляет нас заботиться о детях. Ведь мы должны передать дальше наши гены. Но в таком случае, почему мы не становимся самостоятельными уже очень скоро после рождения, как это происходит у многих животных? Почему человеческим детям требуется так много внимания и заботы? И почему взрослым приходится обеспечивать такую заботу, несмотря на то, что ее плоды невозможно точно предсказать? Главная научная идея этой книги состоит в том, что ответ на эти вопросы – хаос. Дети – бесспорно и несомненно совершенно хаотические существа. От них сплошной беспорядок. Какими бы ни были награды, венчающие родительские усилия, чистота и порядок в их число точно не входят. Вообще-то, в бесконечном процессе поиска научных грантов я не раз подумывала о том, не предложить ли военным идею хаотического маленького ребенка в качестве оружия. Стоит обрушить этот беспорядок на вражескую армию, и противник утром не сможет даже из дому выйти, не то что воевать. У ученых есть много разных слов для обозначения беспорядка. Вариабельность, стахотичность, шум, энтропия, волюнтаризм. Долгая традиция, восходящая к греческим философам-рационалистам, воспринимает эти силы хаоса как врагов знания, прогресса и цивилизации. Но другая традиция, восходящая к романтикам XIX века, усматривает в беспорядке источник свободы, новаторства и креативности. Романтики воспевали детство. Для них ребенок был образцовым примером преимущества хаоса. Современная наука до некоторой степени поддерживает этот романтический взгляд. От мозга младенца до мозга ученого, от человеческого разума до искусственного интеллекта хаос везде играет важную роль. Система, которая колеблется и варьируется, пусть и произвольным образом, сможет приспособиться к меняющемуся миру гораздо более гибко и разумно. Конечно, один из лучших примеров преимуществ хаоса это эволюция путем естественного отбора. Случайные биологические вариации приводят к адаптации. Но биологов, кроме того, все больше интересует идея эволюабельности, то есть способности к эволюционному развитию. Возможно, каким-то организмам Лучше других удается образовывать новые, альтернативные формы, которые затем будут сохранены или отброшены в ходе естественного отбора. Существует свидетельство того, что и сама эволюабельность также может эволюционировать. Некоторые виды, возможно, эволюционировали именно в том направлении, чтобы производить больше варьирующихся особей. Например, бактерии, которые вызывают болезнь лайма, отлично умеют производить новые варианты, устойчивые к антителам. Именно поэтому болезнь Лайма так трудно лечить. Если воздействовать на бактерии с помощью множества новых антител, бактерии станут еще более вариативными. Возникшие в результате новые вариации не обязательно смогут эффективно защищаться от тех или иных антител, которые атакуют бактерии в настоящий момент но эти вариации увеличивают вероятность того, что в будущем бактерии переживут атаку других антител. Человеческие существа производят особенно широкий, разнообразный и непредсказуемый спектр вариаций потомства. Каждый ребенок наделен неповторимой комбинацией свойств нервной системы и уникальными способностями, обладает сильными и слабыми сторонами, разными типами знаний и различными навыками. Это дает нам те же преимущества, что и у эволюабельных бактерий лайма. Вариации позволяют человеку как виду адаптироваться к непредсказуемым изменениям культуры и окружающей среды. Давайте поговорим об отношении к риску. Мы знаем, что одни дети уже с самого раннего возраста довольно осторожны, в то время как другие очень предприимчивы. Например, мой старший сын Алексей всегда залезал на самую вершину горки на детской площадке, но при этом никогда не начинал карабкаться по лесенке, не изучив предварительно, как можно будет спуститься. А мой средний сын Николас стремительно взлетал на самый верх, ни разу не оглянувшись и ничего не изучая. Что касается меня самой, то я, будь моя воля, к таким горкам близко бы не подошла. По всей вероятности... Родители детей, готовых рисковать, живут в постоянном напряжении, и их можно понять. Однако, если люди склонны к риску и в самом деле ведут более рискованную жизнь, то почему же естественный отбор давным-давно не искоренил эту склонность? И аналогичным образом, если награда за риск перевешивает опасность, почему до сих пор не исчезли более осторожные и пугливые дети? Когда события развиваются предсказуемым образом, то наиболее успешной будет консервативная стратегия под девизом «безопасность прежде всего». Но когда обстоятельства меняются, умение рисковать становится более важным. Те самые стратегии, которые годились в прежней обстановке, вдруг становятся непригодными. И, разумеется, невозможно заранее вычислить, когда произойдут непредсказуемые перемены на то они и непредсказуемы. В результате, когда в популяции есть самые разные личности, и осторожные, и склонные к риску, шансы на выживание каждого отдельного индивида повышаются. В предсказуемой ситуации консерваторы обеспечивают любителям риска все преимущества безопасности. А когда наступают резкие перемены, храбрецы дают осторожным соплеменникам возможность воспользоваться преимуществами инноваций. Мой Николас, в детстве без оглядки взлетавший на самой вверх горки, сегодня очень успешен в профессии, где ему постоянно приходится принимать рискованные решения стоимостью в миллионы долларов. Мне о таком и подумать-то страшно. Воспитывая Ника, я совершенно определенно не преследовала цели вылепить из него взрослого, жизнь которого будет полна риска и неопределенности. Но оказалось, что такая жизнь просто создана для Ника. Приведу другой пример. Охота была важнейшей частью нашей эволюционной истории. На охоте необходимо держать ухо востро, обращать внимание на множество вещей одновременно и реагировать на мельчайшие изменения вокруг. Поэтому кажется разумным предположить, что в те времена, когда охота была критически важна для выживания, такие свойства должны были развиться у всех членов человеческой популяции а у тех, кто был способен сосредоточиться в каждый момент времени только на чем-нибудь одном, были, возможно, какие-то другие преимущества. Но в целом такие люди, вероятно, считались менее ценными для общества. Однако впоследствии, когда обстоятельства переменились, люди с подобным умением фокусироваться оказались как раз очень ценными. Как только в образе жизни человека на первый план вышло обучение, а не охота, Способность фокусировать внимание превратилась в преимущество. В наши дни проблемы с адаптацией возникают как раз у тех детей, которые не способны сосредоточиться на чем-то одном. Идеи, которые умирают вместо нас. Вокруг концепции эволюабельности по-прежнему идет дискуссия. И предстоит проделать еще много научной работы, чтобы понять, Каким образом эволюция отвечает на изменение среды, порождая вариативность живых существ? Бесспорно одно, человеческая культура и обучение порождают особого рода эволюабельность, которая работает куда быстрее, чем биологическая эволюция. Вместо того, чтобы дожидаться, пока естественный отбор превратит нас в более приспособленные существа, мы адаптируемся самостоятельно, примеряя множество различных вариантов картины мира, разных теорий, и сохраняя те из них, которые соответствуют фактам, а несоответствующие отметаем. Философ Карл Поппер сказал однажды, что наука позволяет нашим теориям умирать вместо нас самих. То же самое можно сказать и о культурном процессе. Мы можем тестировать и примерять различные картины мира, но в то же время мы способны создавать различные типы миров. Мы можем сделать это и с помощью новых инструментов и технологий, и посредством новых политических и общественных установлений, новых законов, обычаев и институтов. А затем посмотреть, какие технологии и социальные установления будут способствовать нашему процветанию. Поэтому стратегия успеха для человечества состоит из двух частей. Мы начинаем с того, что генерируем множество разных вариантов возможностей, причем, по крайней мере, часть из них случайным образом. Затем мы сохраняем те из них, которые работают, однако при этом не отметая полностью альтернативы. Вместо этого мы продолжаем генерировать новые альтернативные варианты и сохраняем их про запас, чтобы пустить вход в новой среде или столкнувшись с новым набором задач. Исследование versus использование. Однако у этой стратегии есть слабое место. Как известно каждому родителю, беспорядок и эффективность – вещи несовместимые. Именно поэтому хаос, который способен устроить маленький ребенок, мог бы стать поистине сокрушительным оружием. Неизбежно приходится искать баланс между исследованием множества альтернатив, которые могут пригодиться когда-то в будущем, и надежной, прочной, быстрой и эффективной системой, необходимой здесь и сейчас. В области компьютерных технологий и в нейронауке это узкое место принято называть конфликтом между исследованием и использованием. Исследование новых возможностей, идет ли речь о возможностях отдельной личности или возможностях теорий, технологий или культур, открывает путь к инновациям, к альтернативным решениям, необходимым в новых условиях. Но, разумеется, вам нужно еще и действовать здесь и сейчас, сообразуясь с текущими обстоятельствами. И здесь изучение возможностей ничего не дает. Вы вряд ли захотите изучать все возможные варианты обращения с мастодонтами, если один из них уже несется прямо на вас. Великие полководцы и руководители не продумывают всевозможные варианты планов и не выбирают самый лучший из них. Они выбирают тот, который достаточно хорош, и выполняют его уверенно и решительно. Даже нерешительные ученые, вроде меня, в конечном итоге вынуждены выбрать какой-то один из множества возможных экспериментов и провести именно его. Один из способов решить эту проблему состоит в том, чтобы чередовать исследование и использование. Особенно плодотворно сначала заняться исследованием, а затем уже использованием. То есть вы начинаете с того, что произвольно генерируете множество вариантов, а потом отметаете негодные пока не остановитесь на том, который, очевидно, работает. Разумеется, пока вы занимаетесь всеми этими исследованиями, неплохо было бы остаться в живых. Как вы отобьетесь от мастодонта, если все еще размышляете, какое оружие тут будет самым уместным? Копье? Или все-таки лучше проща? А если вы еще только учитесь обращаться с копьем или прощой? Один из возможных ответов – «Быстрее зови на помощь маму и папу». Именно защищенный период детства – одно из решений конфликта исследования и использования. В детстве мы призваны исследовать окружающий мир, чтобы мы смогли использовать результаты исследований, когда станем взрослыми. Детство и забота о детях – это две стороны одной медали. Детство без заботы и защиты существовать не может. Обеспечивая детенышу защищенное и безопасное детство – период, когда нужды маленького существа удовлетворяются надежно, стабильно и без дополнительных условий, вы создаете особое пространство беспорядка, вариативности и исследований. Вероятно, люди из всех биологических видов наиболее склонны к исследованию. Другие виды очень точно адаптированы к их конкретным средам обитания. Но мы, люди, всегда были и остаемся кочевниками, которые перемещаются из одной среды в другую и работают с тем, что обнаруживают в новой среде обитания. Нас можно найти повсюду, от дремучих лесов до вельда, от арктических пустынь до песков Сахары. И в отличие от других биологических видов, мы создаем новые разновидности среды обитания. Огни мегаполисов озаряют Землю и видны даже из космоса. Воображение и креативность исключительно важны для нашего успеха. Ведь нам приходится заранее представлять себе, как будут работать новые места, которые мы откроем и которые мы построим. Это непростое совпадение, что у нас также гораздо более длинное детство, чем у других видов, очень долгий период защищенной незрелости. Это долгое детство и дает нам возможность полноценного исследования. И если дети и созданы для того, чтобы исследовать, то понятно, почему беспорядка от них больше, чем от взрослых. На самом деле, недавние научные открытия показывают, что склонность детей к беспорядку – это важная составная часть эвалюабельности человечества. Именно в период детства гибкость и стремление к исследованию достигают своего пика. Одно из самых поразительных открытий касается разнообразия темпераментов у маленьких детей. Небольшие генетические вариации взаимодействуют с опытом и приводят к различиям в характерах и личностях детей. С некоторыми из этих генетических вариаций связывают различия между пугливыми и храбрыми детьми. Но есть много других сильных и слабых сторон, черт большей уязвимости и большей защищенности, которые проявляются в раннем детстве. Однако действие механизмов хаоса простирается далеко за пределы вариативности генов. В раннем детстве сложные взаимодействия между генами и окружающей средой приводят к еще большей вариативности. Один из самых удивительных научных прорывов последних лет имел место в сфере, которая называется эпигенетика. От гена до той окончательной формы, которую принимают тело и разум человека, ведет длинная извилистая дорога. Важная часть этого пути называется экспрессия генов. В детстве гены могут включаться и выключаться, и это явление влечет за собой важные перемены в процессе превращения ребенка во взрослого. Эпигенетические исследования дают понять, каким образом особенности окружения, даже самые тонкие различия, например, в качестве заботы о ребенке, включают или выключают те или иные гены. Например, у мышей, испытавших стресс в раннем детстве, экспрессия некоторых генов происходят не так, как у особей, не подвергавшихся стрессу. То же самое происходит и с человеческими детьми. Получается, что гены вариативны, но при этом варьируется и опыт ребенка, и это влияет на экспрессию генов. Но дело даже не в том, что у разных детей разные гены и разный опыт, и не в том, что полученный опыт и гены взаимодействуют. Все обстоит еще гораздо сложнее. Некоторые генетические факторы делают детей более или менее чувствительными к окружению. Некоторые дети более жизнеспособны и выносливы. Они неплохо справляются и в благоприятных, и в неблагоприятных обстоятельствах. Они похожи на одуванчики, которые растут практически где угодно, в любых условиях. Другие дети более чувствительны к изменениям окружения. В благоприятных обстоятельствах они особенно хорошо себя чувствуют. Но неблагоприятные условия переносят особенно плохо. Такие дети больше напоминают орхидеи, которые цветут лишь при неусыпной заботе и богатой подкормке, а если нет ни того, ни другого, они вянут. Итак, дети не просто отличаются друг от друга, они по-разному реагируют на окружающую среду. Ученые, занимающиеся генетикой поведения, пытаются разобраться в том, Какой вклад в развитие человека вносят гены, а какой его окружение? Они анализируют сходства и различия между однояйцевыми и разнояйцевыми близнецами, между родными братьями и сестрами, между родными биологическими и усыновленными детьми. Они сравнивают детей с их родителями. Например, близнецы представляют собой нечто вроде естественного эксперимента в природе и в воспитании. однако не обнаружили какого-то простого разграничения. Вот за это отвечают гены, а зато среда. Вместо этого выясняется, что на деле взаимодействие между врожденным и приобретенным в ходе воспитания чрезвычайно сложны и непредсказуемы. Начнем с того, что дети влияют на поведение родителей так же сильно, как родители влияют на поведение детей. То, что выглядит как эффект работы генов, в действительности может оказаться результатом обратной связи, которую гены получают от окружения. Если у вас есть ребенок с небольшой генетической склонностью к риску, то, возможно, вы, пусть и бессознательно, будете обращаться с ним совсем иначе, чем с его более осторожным братом. И эта разница в воспитании существенно усилит различия, заложенные в детях природой. Одно из самых поразительных открытий в этой области касается явлений, которые называют уникальным влиянием среды. Если бы концепция родительства была научно-корректной, можно было бы рассчитывать, что родные братья, и сестры, у которых большая часть генов общая и родители тоже общие, будут очень похожи друг на друга. Но на практике поведенческие генетики обнаруживают что сиблинги отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем можно было ожидать. Уникальное влияние среды – это термин, описывающий все влияющие на ребенка факторы за исключением генов и общего для членов одной и той же семьи опыта, включая опыт родительства. Это уникальное влияние может проявляться по-разному. От каких-то пренатальных воздействий до эпигенетических вариаций и различий, связанных с очередностью рождения, а также совершенно случайных событий, скажем, несчастных случаев или болезней. К проявлениям уникального влияния среды относятся даже различия в интерпретации поступков родителей. Посадите в детское кресло-качалку предприимчивого, склонного к экспериментам малыша, и он будет в восторге. Посадите туда же его более осторожного брата, и он страшно перепугается. Согласно данным исследований в области генетики поведения, уникальное влияние среды, судя по всему, играет неожиданно большую роль в том, каким вырастет ребенок. Можно сказать и иначе. Даже сиблинги вырастают очень непохожими друг на друга и предсказать, какими именно будут различия, невозможно. Поэтому данное направление исследований также подтверждает, что разнообразие и изменчивость – закон человеческого развития. Изучая процесс обучения детей, мы наблюдаем ту же самую изменчивость с раннего возраста. Дети начинают с того, что усваивают очень широкий диапазон представлений о возможном устройстве мира, и зачастую непредсказуемо и резко меняют одну картину мира на другую. Задайте дошкольнику несколько раз один и тот же вопрос, и, скорее всего, вы каждый раз получите слегка отличающийся ответ. Эти словно бы случайные вариации изначально давали таким авторам, как Жан Пиаже, основанию утверждать, что дети иррациональны. В самом деле, если получаешь сначала на тот же вопрос сначала один ответ, а потом совсем другой, это и правда кажется не совсем рациональным. Но более недавние исследования показали, что, возможно, именно эта изменчивость позволяет детям усваивать такие огромные объемы знаний. Это явление просматривается даже в развитии мозга. Юный мозг гораздо пластичнее, чем мозг взрослого. Он создает больше новых связей, и в целом он значительно более гибкий. Фактически, в мозге годовалого ребенка нейронных связей в два раза больше, чем в вашем. Мозг ребенка выстраивает гораздо больше связей, чем мозг взрослого человека. Потенциальных связей у него тоже значительно больше, и эти связи при получении нового опыта выстраиваются быстрее и легче. Однако каждая из этих связей относительно слаба. Мозг ребенка способен легко перестраиваться по мере приобретения новых впечатлений. По мере взросления те связи в мозге, которыми мы пользуемся чаще, становятся более быстрыми и эффективными, и они простираются на большие расстояния а связи, которые мы не используем, истончаются и исчезают. Чем старше мозг, тем он менее гибок. Его структура меняется, извилистые узкие тропки превращаются в прямые и протяжные информационные автострады. Конечно, даже когда мы становимся старше, мозг все еще сохраняет способность меняться, но, как правило, это происходит только под давлением, и для этого требуются значительные усилия и внимание мозг ребенка рассчитан на исследование взрослый мозг на использование защищающие родители каждое очередное поколение детей это взрыв шума новая крошечная доза хаоса потрясающая уже сложившиеся паттерны предыдущего поколения и открывающие путь к новым возможностям но в таком случае словосочетание быть родителем обретает новый смысл Быть родителем совсем не то, что быть человеком, осуществляющим родительство. Хотя это столь же трудно. Безусловная персонализированная преданность, с которой мы относимся к каждому ребенку, находящемуся под нашей опекой, независимо от того, какими могут быть его индивидуальный темперамент и характер, дает шанс широкому спектру вариаций продолжаться и в будущем. Мы любим своих детей любыми. Неважно, боязливы ли они или храбры, орхидеи они или одуванчики, умеют ли они отфильтровывать весь мир, сосредоточившись на чем-то одном или же открыты для всего на свете. Подобная преданная любовь также дает ребенку возможность быть интеллектуально-хаотическим, успеть исследовать мир прежде, чем начать его эксплуатировать. Словом, позволяет идеям ребенка умирать вместо него самого. если дети это кто-то вроде ученых, описанных Поппером, то мы, взрослые, подобны университетам и фондам, финансирующим науку. Мы даем детям ресурсы, инструменты и инфраструктуру, которые нужны им для того, чтобы решать задачи, которые нам даже не приходили в голову. И точно так же, как и в случае с наукой, мы получим гораздо лучшие результаты, если будем поддерживать одновременно тысячу разных программ фундаментальных исследований а не вложим все средства и всю энергию в одно единственное направление. Нам по силам буквально и метафорически обеспечить детям пространство для исследования. Взлет модели родительства сопровождался закатом уличной жизни, игровой площадки во дворе, упадком общения с соседями и даже самого досуга. До того, как распространилась модель родительства, даже совсем маленькие дети, едва научившись ходить, имели возможность исследовать обстановку, в которой им предстояло расти – деревню или ферму, мастерскую или кухню. В наши дни дети американцев среднего класса проводят большую часть жизни в строго упорядоченном окружении. Обстановка, окружающая детей из бедных семей, еще более ограничивает их. По иронии судьбы, в обществе, которое все больше ценит креативность и новаторство, мы оставляем детям все меньше и меньше возможностей для беспрепятственного и свободного исследования мира. Работа взрослого, который ухаживает за ребенком, состоит не только в том, чтобы предоставлять ребенку защищенное пространство, в котором он может исследовать, познавать и устраивать беспорядок, но также в том, чтобы направлять переход ребенка от этого исследовательского хаоса к новому типу контроля, новому варианту порядка, который приходит с новым набором взрослых знаний. Однако невозможно в точности предугадать, каким будет этот новый порядок. В том-то и суть всей поколенческой перезагрузки человеческого общества.